Глубина — 5570. Что можно сказать о доломитовых Альпах? Они крутые. Но Гельмут был прав. Местность очень красивая. Горы колоннами вытягивались в небо, как будто хотели достать облака и ждали, что их возьмут на ручки. Через открытое окно в машине я щелкала фотографии на телефон одну за другой. Вид был просто потрясающий. «А горные динозавры были?» — спросил ты меня однажды. «Хм, не знаю. Что ты имеешь в виду, горные динозавры?» «Ну, в общем, мне интересно, были ли динозавры, которые могут лазать по горам? Или динозавры в горах вообще не жили?» «Ну, во-первых, мир раньше выглядел совсем по-другому, понимаешь? Континенты располагались по-другому. Некоторых гор во времена динозавров ещё не было». А может, наоборот, были горы, которые потом исчезли? Но горы были. Ты про динозавров в горах слышал когда-нибудь, которые на горы взбираться могут? Может, динолазы? А динолазах, в частности, нет. Дело в том, что мы с Миной на прошлой неделе парк Юрского периода смотрели, объяснял мне ты. И я подумал, а что, если такое произойдет здесь? Ну, то есть, если есть ДНК динозавра? Новых динозавров вырастет, а они сбегут. Потом я думал, куда можно будет пойти, чтобы быть в безопасности. Первое, о чём я подумал, — на корабле в море. Но там же опять мегабомбические плавающие гигазавры, которые когда-то там обитали. Такие с супердлинными зубами. Они же тоже огроменные. Они нас махом проглотят, если снова появятся. «Угу», — поддакнула я и кивнула, чтобы ты видел, что я серьёзно тебя воспринимаю. «Ну вот, и тогда мне деревья в голову пришли, но это было бы глупо. Эти долговязы тебя по ошибке и съесть могут, а потом... как-то в туалет иногда надо бывает». «Это да». «Вот и тогда я подумал...» «Ты вскочил?» «А что, если в горы пойти?» «Можешь на своем смартфоне посмотреть, были ли динозавры, живущие в горах? Мне это сейчас для моих мыслей надо, понимаешь?» Я вытащила телефон и сначала не могла сообразить, что писать «Поиск динозавры горы» разумных результатов не дал. «О, нет!» — воскликнул ты вдруг и снова плюхнулся на диван. Я подняла взгляд от дисплея. «М? Паула, я забыла о летучих динозаврах». Они свои гнезда ведь точно высоко в горах устраивали. Кроме того, они же летали. То есть они по-любому заметят, если кто-то по горам шастать будет. Проклятие. О, точно, да. Проклятие. Что же мы будем делать, если вдруг повсюду динозавры разбредутся? Тираннозавры Рекс и Велоцирапторы. Они, к тому же, не такие уж большие рапторы. Они в дом зайти смогут, как в парке юрского периода, на кухню. Ты вдруг стал испуганным. Этого не будет, Тим, не бойся. Новых динозавров из ДНК не сделать. ДНК так долго не сохраняется. Но, может быть, через пятьдесят лет ученые научатся это делать. Ты-то, может, уже умрешь, а я-то еще жить буду. И мне все это придется увидеть. Я подняла брови. Знаешь ли, я тоже еще не такая старая. Хо, будешь старая. Морщинистая. И груди у тебя отвиснут до пола. И волосы посидеют а потом выпадут. А на лице везде бородавки вырастут. Ты смеялся и тыкал пальцем мне в лицо в те места, где, по твоим представлениям, должны вырасти бородавки. А ты не дерзи-ка. Если динозавров из ДНК смогут создавать, меня они тоже восстановить могут. «И тогда я ночью приду к тебе и надеру тебе задницу!» Мы оба смеялись, а ты прыгал по дивану с поднятыми в стороны руками и исторгал крики якобы летающих динозавров. Если бы тоска относилась к олимпийским дисциплинам, я бы уже давно золото выиграла. Сейчас, скользя взглядом по горным вершинам из окна трейлера, Я представляла себе, как вдруг от горы отделяется огромная тень и летит в нашу сторону. Интересно, какого размера должен быть птерозавр, чтобы поднять целый трейлер? В заповеднике Альтмюльталь недавно обнаружили завра, который на данный момент считается самым крупным птерозавром, какие только бывали. Размахом крыльев в 12 метров он превосходил такого ветерана, как Кецелькоатль. Но наш грузовичок, предположительно, для него всё-таки был бы тяжеловат. Да и учёный вообще неуверенно использовал для этот птерозавр крылья, его, кстати, Дракула назвали, для того, чтобы летать. «Проклятье, чёрт подери!» — ругался рядом со мной Гельмут. Трейлер кряхтел и задыхался в попытках Гельмута заставить его двигаться по слишком крутому подъёму. Мотор ревел и пахло горелым сцеплением. «Мне кажется, мы туда не поднимемся», — вставила я осторожно. «Мы туда поднимемся. Но я езжу по этой дороге уже несколько десятилетий и не собираюсь начинать экспериментировать. В конце концов, приехать надо не слишком поздно. Нам лучше выбрать менее крутой маршрут. Вот, посмотрите, телефон показывает альтернативный маршрут с меньшим уровнем подъема. Объезд полчаса займет, и нет». «Ну а что, если мы встанем?» Гельмут вцепился в руль красный, как помидор, не мигая, смотрел вперед через лобовое стекло. В решительности хищного зверя, уже почти схватившего свою добычу. «Гельмут!» «Вот и поезжайте альтернативным маршрутом. 50 или 100 метров назад мы проезжали автобусную остановку. Идите туда и садитесь на автобус, который довезет вас до Боцена». Там я вас на обратном пути могу подобрать после того, как Хельгу развею. Но... Давайте выходите. Я в растерянности уставилась на Гельмута и поняла, что он это серьёзно. Я взяла рюкзак, стоявший между нами, повязала вокруг пояса платок, посадила туда луц и вышла. Едва я успела захлопнуть за собой дверцу, как Гельмут уже нажал на газ и трейлер медленно поехал. Надо же, кто мог знать, что всё вот так закончится? Подумала я и начала спускаться под горку. Откуда я знала, кто и что, и где этот самый Бо Цен? Попробую добраться до дома. Мне было всё равно. Выше по дороге я слышала пыхтение трейлера, а потом минуты через три-четыре я ушла так далеко, что мотора уже не было слышно. Я дошла уже почти до подножия горы, когда услышала, что металлическое кряхтение и пыхтение опять приближаются. Я оглянулась и увидела, что трейлер со скоростью улитки скатывается задним ходом вниз. Я замедлилась, и тут кабина водителя опять поравнялась со мной. Стекло переднего сиденья всё ещё было опущено, и я увидела багровое лицо Гельмута, по-прежнему упрямо глядевшего перед собой и изрыгающего весь свой ругательный репертуар. «Что, мне снова сесть?» — крикнула я в окно. Гельмут не реагировал. Он не сказал «да», но и «нет», я тоже не услышала. Поэтому схватила ручку дверцы и открыла ее. Шагая рядом с трейлером в прогулочном темпе, я сначала положила рюкзак на сиденье, потом посадила луц а потом поднялась сама и захлопнула дверцу. Мы молча продолжали катиться назад. При этом воняло горелым сцеплением и тормозами. Спустившись вниз, Гельмут заехал в парковочный карман на обочине, и мы остановились. Наконец он снял дрожащие руки с руля и опустил их. «Пусть отдохнет немного», — сказал он и вышел. Я посадила луц в кресло водителя и тоже вышла из машины, чтобы вывести Джуди в туалет. Гельмут потянулся и прогнулся назад, чтобы выпрямить спину. «Ну вот», — все, что он произнес. «Больше ничего». Он взял в жилом отсеке воду и пил прямо из бутылки что на него вовсе не было похоже. «Ну?» — сказал он опять. «Что ну?» «Где то другая дорога в вашем телефоне? Показывайте!» — бесцеремонно потребовал он. Я открыла приложение с картами, цель еще не стерлась и протянула ему телефон. Он взял его и прищурился, пытаясь что-то разглядеть. «Как вы тут что-то читать можете?» «Лучше карту взять, которую я на стоянке купил», — пробурчал он. «Увеличьте зумом, ну, пальцами». «Увеличить тем «Зум. Увеличить изображение. Смотрите, вот так». Я показала ему, как двумя пальцами увеличивать и уменьшать изображение. Он попробовал, но у него при этом закрылось приложение с картами. Зато открылось приложение с музыкой. Включился крафт-клуб. И Гельмут от испуга чуть не выронил телефон. «Господи, что это за вопли? А карта куда пропала?» «Вы со смартфоном обращаться умеете?» «Позвольте, я попросил бы. У меня вообще-то компьютер есть, я в интернете бываю. У меня электронная почта и аккаунт в Фейсбуке есть. Разумеется, я умею обращаться». Хм, «Ну ладно, неважно». Как бы то ни было, карта показывает вот этот маршрут. Вот. И я показала на дорогу, которая разделялась надвое почти перед нами. Одна вела в гору, с которой мы только что так неуклюже скатились, а другая уходила вправо, в объезд горы. Ага. Гельмут зашёл внутрь фургона и вернулся с очками на носу. А, а когда вы за рулём, они вам разве не нужны? Нет. Ну ладно, как знаете покажите ко -ка мне карту ещё раз». Я показала ему, где мы находимся, увеличила изображение и ещё раз показала, какой дорогой ехать. «Хорошо. А навигатор в нём есть в телефоне? Ну, такой, когда женский голос говорит «поверните налево», ну, вы знаете». «Да, есть такое, только у меня это говорит мужчина». «С чего вдруг мужчина?» — уставился на меня Гельмут. «Мне кажется странным, что в таких сервисных программах всегда используется женский голос. Это закрепляет патриархат. И мне не нравится, что сервис опять должен ассоциироваться с женщиной. Кроме того, на такие программы, как «Алекса», например, или «Сири», очень любят покрикивать, когда они в настроении. Мне это всё не нравится». Гельмут опять уставился на меня непонимающе. По всей видимости, он не имел представления, кто такие «Алекса» и «Сири» и о чём я вообще говорю. «А вы из этих самых феминисток, да?» «Да, и Хельга тоже из них была. Поэтому ей начать было на традиционные ценности, на целомудрие там и на все эти нелепые представления, которых должны были придерживаться женщины моего поколения. Её мать хотела, чтобы она изучала языки и, может быть, стала переводчицей» а она вместо этого уехала со мной в лесничество. Женщина лесничий. Такого в те времена не знали и уж точно не уважали. Когда родился крестов, она почти сразу опять начала работать в лесу. Потом она нашла место в организации по защите животных, спасала в наших лесах животных, которые на грани вымирания. Хельга всегда была, ну, как сейчас говорят, сама по себе. И я никогда не говорил ей, что делать. Большинство её теорий я понять не мог, но мне думается, феминизм — хорошее дело. А то, о чём вы сейчас говорите, это мне непонятно. Женский голос просто приятнее слушать, мне кажется, вот и всё. А вы подумайте, почему? Нет, даже задумываться не буду. И доклад из серии «Видеть кожей» и подобные штучки можете оставить при себе. На это у нас нет времени. Может, лучше будете меня штурманом? Да, хорошо. Только говорите заранее, а не за пять метров до съезда с дороги. Хорошо. И говорите громко. Хорошо. И чётко. Хорошо. Гельмут кивнул, и мы снова сели в машину. К моему удивлению, Луц не сидела, а стояла на обеих ногах. Ладно, не совсем на обеих, а преимущественно она стояла на здоровой ноге, а сломанной ногой лишь касалась сиденья. Это помогало ей сохранять равновесие. «Она стоит!» — воскликнул я. «Она мне на сиденье нагадила!» — воскликнул Гельмут.